шестая. Ключ силы. Любовь, мудрость и сила идут руко об руку и составляют целое. Они сливаются друг с другом на пути совершенствования духа. Эти мои слова пусть станут проводниками для сынов и дочерей человеческих. Я даю знание тем, кто ищет и готов воспринять их. Я помогаю обрести силу тому, кто следует путём света. Ключ силы обретает тот, кто собирает силы для вхождения в свет. И открываю тебе человек сокровищницу мудрости, чтобы ты не сбился с пути. Но возьми с собой силу, которую уже обрёл на пути к истине, ибо не имеющий силы не одолеет преград. Сила растёт от движения по пути. Есть три ступени роста силы. Начали человек растит силу тела. Затем он обретает волю, силу духа. Потом он растёт, постепенно преображаясь в светоносный дух, всё более приближающийся к свет наитончайшему. Не бойся силы, что внутри тебя, но всего лишь направляй её с мудростью. Сила твоя пусть движется на знании Ирефи. Не будь поиливаемым средствами твоих прошлых ошибок. Стань хозяином жизни своей и создавай сам то, что тебя окружает. ибо в тебе причины событий, затрагивающих тебя, и только ты в силах менять себя и этим преображать жизнь и события вокруг. Ищи все более совершенные мотивы для своих действий, и тогда божественное солнце зайдёт в тебе. Я заиред жизнь вокруг тебя, но не возгордись у человеком достигнутым тобой. Ибо любое достижение уничтожается гордостью. Само возвеличивание и самолюбование сокрушает здания высотой до неба в прах. Любовь, мудрость и мягкость есть прочнее и устойчивее силы. Законы существуют в обществе двух людей но существуют и те законы, по которым живет и развивается Вселенная. Нарушающий законы Вселенной, законы Творца, рискует погибнуть, ибо причиняет он вред целому. Знание законов Вселенной есть мудрость. В том числе нельзя использовать силу для личного возвышения над людьми. Страх приковывает душу ко тьме. Любовь же ведёт к свободе и свету. Пусть же сила твоя соединяется только с любовью и никогда не сеет в мире страх. Вората сии секретны, но тому, кто с нимис и достоин, доступна великая сила. Ключ к ней устремление к сиянию с единым и тончайшим. Пусть человек лежится и дети ней, но цель его этот свет. И сколь бы трудным ни было одоление пути, родившимся в свете, ты можешь стать. Средуй же по пути, которым ведут людей посланцы света. Может человек освободиться от ос тьмы. Может человек стать едином с изначальным. И может также человек стать един со всем. Для этого-то и следует накапливать и развивать силу души. Это возможно сделать и следует делать, пока тело ты имеешь на земле. Ибо тело твое есть трансмутатор для накопления силы души. Но оно же может стать и жезлом жизни для проявления силы изначального. Однако помни всегда у человека об опасности силы. Тот будет сокрушен силой, кто попытается сделать свою силу орудием собственной власти над другими. Пусть наглядным примером навсегда останется история Атлантиды. Пали Ватимо, те, кто вознеслись над людьми на крыльях гордыни. Знания огромные и власть дали им ощущение могущества. Возомнили они себя богами, отказавшись от водительства изначального. Погрузились в запретное, поддавшись искушению применения чёрной магии. Так наступил конец цивилизации Атлантиды. Изменилось тогда по воле творца равновесие в слоях земли, и ушли острова Атлантиды под воды. Помни об этом, о человек, ибо то, что случилось с ними однажды, не должно повториться с тобой. Из всех жителей Атлантиды только носители чистоты и света продолжили тогда жить в своих телах на земле. Предупреждённые изначально, отправились они заранее к разным народам которые пребывали еще в дикости и неосознанности. На другие континенты отплыли они, чтобы сберечь знания о пути к свету и просвещать тех людей. Стали они светочьими любви и мудрости для младших поколений человеческих. Наступило тогда время, когда те народы стали питаться их мудростью. Стали те атланты соединяющим звеном между миром людей и миром изначального. Детьми солнца, сынами и дочерьми Бога, нарекали их люди на сиявшей континенте земли. Многие из них и сейчас исполняют наказ обитателей клубин и трудятся, чтобы возвысить сознание людей до мудрости творца.